Книга шестая. Едва лишь лучи златокудрого Феба начали пересекаться с линией горизонта, когда слуха всех жителей селения достигли печальные звуки рожка почтенного старца Телесью. И сигнал этот понудил всех, кто его услышал, прервать сон, покинуть ложа и отправиться туда, куда просил их прийти Телесью. Первыми тронулись в путь Элисио, Аурельо, Даранию и все пастухи и пастушки, которые были с ними, включая прекрасных Нисиду и Бланку, и счастливых Тимбрио и Силерия, а также еще некоторых стройных пастухов и красивых пастушек, к ним присоединившихся, так что всех их собралось человек тридцать. С ними было и новое чудо красоты, несравненное Галатея, и недавно вышедшая замуж Сильверия, Вместе с Сильверией пришла и очаровательная упрямница Белиса, из-за которой столь пламенно влюбленный в нее пастух Марсilio смертную испытывал муку. Белиса, которая пришла навестить Сильверию и пожелать ей всех благ в новой ее жизни, также захотела присутствовать при столь славном поминовении, ибо все ожидали прибытия многих прославленных пастухов. Из селения они вышли все вместе а заселением повстречали Телесию и многих других пастухов его сопровождавших. Все они были в одеждах и уборах, свидетельствующих о том, что собрались они в связи с печальными и прискорбными обстоятельствами. Памятая, что сегодня, в день торжественного богослужения, намерению всех должны быть чистые, а помыслы безмятежные, Телесию приказал пастухам держаться вместе отдельно от пастушек, а пастушкам держаться отдельно от пастухов. Меньшинство присутствующих было этим довольно, большинство же не слишком обрадовалось, особливо пылкий Марсильо, который уже увидел отвергнувшую любовь Белису и который, при виде ее, перестал владеть собой и так растерялся, что это тотчас заметили его друзья Оромпо, Крисьо и Орфенье. Видя, что он в таком состоянии, они приблизились к нему И тут Оромпо сказал, «Возьми себя в руки, друг Марсилию, возьми себя в руки и не позволяй твоей слабости обнаружить твое малодушие. Кто знает, быть может, небо, движимое состраданием к твоему горю, привело ныне пастушку Белису на эти берега за тем, чтобы тебя утешить? Я полагаю, что пришла она сюда всего вероятнее за тем, чтобы отнять у меня жизнь», возразил Марсилию ибо от судьбы своей я могу ждать только этого или же еще худших напастей. Впрочем, я постараюсь последовать твоему совету, Ромпу, если только в столь тяжком положении разум способен взять верх над чувством». Тут Марсильо немного оправился. Пастухи же, выполняя приказания Телесия, составили одну группу, а пастушки — другую. Затем все они направились к долине Кипарисов, строжайшая храня молчания — Но Тимбрио, восхищенный прохладой и красотой у прозрачного Тахо, обратился к шедшему с ним рядом Элисю с такими словами. «В немало изумления приводит меня Элисио несравненная красота прохладных этих берегов, и в этом нет ничего странного. Того, кто подобно мне видел широкие берега знаменитого Бетиса, берега, окаймляющие и украшающие славный Эбро и всем знакомую писаэргу Того, кто бродил по далекому побережью священного Кибра и по прелестным берегам По, которому принесло известность падение отважного юноши, того, кто погулял и по прохладным берегам тихоструйного Себету, может привести в изумление лишь великая красота каких-либо иных берегов. Писуэрга, река в Испании Твое изумление понятно, рассудительный Тимбрио, молвил Элисью, хотя причина его и не столь уже очевидна. Разумеется, ты не можешь не согласиться, что берега этой реки прелестью своей и прохладой значительно превосходят все те берега, которые ты перечислил, и даже берега далекого ханта, достославного Анфриса и влюбчивого Алфея, ибо нам точно и доподлинно известно, что прямо над нашими берегами Раскинулось чистое безоблачное небо, которое ярким своим сиянием и широким простором призывает к веселью и радости сердца радости лишенной. Хант, Эскамандр, древнее название Киркекеузлера, реки в Малой Азии. Анфрис, река в Фессалии, на берегах которой, согласно греческому мифу, Аполлон пас тогда фессарийского царя Адмета. Алфей, Река в Пелопоннесе, Греции. Охотника по имени Алфей, богиня Артемида в римской мифологии Диана, превратила в реку, чтобы избавить от его преследования нимку Аретузу. И если правду молвят люди, что звезды и солнце умываются водой, текущей у нас на земле, то я твердо верю, что воды этой реки представляют собою основной источник красоты неба, над ней простершегося и готов поверить, что Бог, который, как говорят, обитает на небесах, по той же причине чаще всего пребывает именно здесь. Обнимающая эту реку земля в пышном зеленом уборе, как будто ликует и наслаждается обладанием столь редкостным и складостным даром. Поглощенная же солнцем река извивается в ее объятиях и образует множество причудливых притоков и рукавов, которые наполняют души того, кто на них смотрит, безмерную радость. И радость эта заставляет взор обращаться к ним снова и снова. И взор неизменно находит в ней источник новых радостей и новых чудес. Оглянись, достойный Тимбрио и посмотри, как украшает эти берега множество раскинувшихся по ним селений и богатых усадеб. В определенное время года сюда приходит смеющаяся весна и прекрасная Венера в прелестном коротком платье, сопровождаемая зефиром, и предшествуемая матерью Флорой, которая щедрой рукой разбрасывает душистые цветы. Благодаря хитроумию здешних жителей, природа, воплотившаяся в искусстве, стала созидательницей искусства и вместе с тем его близнецом, и оба они создали некую третью природу, дать название, кое я не сумею. О здешних садах, перед которыми меркнут сады Геспериты и Алкиноя, о густых лесах, о мирных оливковых рощах, о зеленых лаврах и пышных миртах, о тучных пастбищах, веселых долинах и травянистых холмах, о родниках и ручьях, протекающих на этом берегу, я ничего не в силах сказать, кроме того, что если Елисейские поля находятся на земле, то, вне всякого сомнения, они расположены здесь». Сады Гесперид Алкиноя. Геспериды — дочери звезды Геспер, обитавшие на счастливых островах, где стерегли золотые яблоки, свадебный подарок богини земли Геи супруги Зевса Гере. Алкиной — царь Фиаков, легендарного племени, населявшего остров Схерию. Он помог потерпевшему крушению Одиссею вернуться на родину. Дворец Алкиноя был окружен великолепными садами. Греческая мифология. Елисейские поля, Элизиум, в представлении греков и римлян, часть подземного мира, где после смерти обитают души героев, праведников и добродетельных людей. А что сказать о хитроумном устройстве больших колес, коих беспрерывное вращение дает возможность брать воду из глубокой реки и обильно орошать посевы, которым нет конца краю? К этому я могу прибавить, что на этих берегах возросли самые прекрасные и скромные пастушки, каких только можно найти на земном шаре. А чтобы это доказать, хотя нам это и так хорошо известно, и в чем ты, Тимбрио, имел возможность увериться воочию, достаточно указать на ту пастушку, которую ты, Тимбрио, видишь перед тобою сейчас. Сказавши это, Элисио указал посохом на Галатею и не сказал более ни слова. Тимбри уже был восхищен мудрой речью Элисии в похвалу берегам Тахо и красоте Галатеи. Тимбри объявил, что ему нечего возразить Элисии, и они продолжали скрашивать беседу и длительный путь до тех пор, пока взору их не предстала долина кипарисов. Тут они увидели, что оттуда навстречу им движется множество пастухов и пастушек. Все вместе неспешным шагом спустились в священную долину являвшую собой нечто столь причудливое и прекрасное, что даже те, кто видел ее много раз, вновь пришли в восторг и в восхищение. Здесь, на берегу славного Таху возвышались четыре зеленых приветных холма, защищавших и словно стеною окружавших чудную долину, лежавшую между ними. Эти четыре холма образовывали проходы в долину,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 подобно как в оградах, защищающих виноградники, переплетаются колючая ежевика и острая камбронера. Острая камбронера, камбронера – колючий кустарник, обычно насаждаемый в качестве ограды земельных участков. Кое-где в этих тихих проходах виднелись бегущие по зеленой густой траве прохладные и прозрачные ручьи с чистой и свежей водой. Ручейки брали свое начало у подножья холмов. Завершались и оканчивались эти улицы широкой круглой площадью, которую образовывали склоны холмов и кипарисы. Посреди площади был устроен искусственный фонтан, выложенный дорогим белым мрамором, и сделан был этот фонтан столь искусно и хитроумно, что прелестные фонтаны знаменитого Тиволи и величественные фонтаны древней Тинакрии не могли с ним сравниться. Тиволи — город в Италии близ Рима. Тинакрия, Тринакрия — одно из древних названий Сицилии. Водой из этого чудесного фонтана орошалась и питалась свежая трава пленительной долины. Особую же славу и почет стяжали чудесные эти места от того, что они являлись владением лакомок, простодушных ягнят, кротких овечек и других домашних животных. Места сии почитались священными, ибо здесь хранились сокровища, благородные останки тех славных пастухов, которые, по общему мнению, суждению и решению местных жителей, заслуживали и были достойны погребения в славной этой долине. Меж дерев, что росли за кипарисами, в промежутках и прогалах, образуемых подножиями холмов, Виднелись гробницы, из коих одни были выложены яшмой, а другие — мрамором. На белых камнях можно было прочитать имена тех, кто был там погребен. Но всех более сверкала белизною и всех более бросалась в глаза гробница знаменитого пастуха Мелисо, находившаяся в стороне от других гробниц. Выложена она была, по-видимому, гладким черным сланцем и белым тщательно обработанным алебастром и как скоро очи Телесью ее увидели, он повернулся лицом ко всей приятной компании и спокойным, хотя и грустным голосом заговорил. «Посмотрите сюда, милые пастухи и скромные и прекрасные пастушки! Посмотрите, говорю я, на печальную эту могилу, где покоятся благородные останки знаменитого Мелису, красы и гордости наших берегов». Обратитесь смиренной душою к небу, и от чистого сердца с глубоким чувством, с обильными слезами и тяжкими вздохами воспойте священные гимны и благочестивые молитвы. Просите небо, чтобы оно по милосердию своему приняло в звездное свое лоно душу того, кто покоится здесь. Сказавши это, Телестью приблизился к одному из кипарисов и, срезав несколько веток, сплел из них траурный венок, возложил его на почтенные свои седины и подал знак присутствующим последовать его примеру. Все тотчас же возложили себе на голову траурные эти ветви, и предводительствуемые Телесью приблизились к могиле, возле которой Телесью первым преклонил колено и поцеловал твердый могильный камень. Присутствующие последовали его примеру, а некоторые из них целовали и обливали слезами белый мрамор. Затем Телесью приказал возжечь священный огонь, и тотчас же вокруг могилы запылало множество маленьких костров, сложенных только из ветвей кипариса. Почтенный Телесью величавой и твердой поступью принялся ходить вокруг костра и бросать в жарко разгоревшийся огонь священный душистый ладан, и, бросая его, он всякий раз произносил какую-либо краткую святую молитву от спасении души Мелису. К концу молитвы он возвышал дрожащий свой голос, присутствующие грустными и печальными голосами троекратно отвечали Аминь, аминь, аминь. И скорбные эти звуки подхватывали ближние холмы и дальние долины, ветви высоких кипарисов и других деревьев, коих росло в долине великое множество. Волнуемые дуновением легкого ветерка, Они уныло и глухо шептали и шелестели, как бы участвуя в печальной церемонии. Трижды обошел Телесио могилу, трижды произнес краткие моления, и девятикратно раздались плачущие голоса пастухов, повторявших «Аминь». По окончании церемонии старик Телесьев прислонился к высокому кипарису, возвышавшемуся у изголовья могилы Мелиса оглянулся по сторонам, и присутствующие приготовились внимательно выслушать то, что он намеревался сказать. Затем, возвысив голос, насколько позволял ему преклонный его возраст, он принялся весьма красноречиво превозносить добродетели Мелису непорочную и безгрешную его жизнь, ясность его ума, силу его духа, стройность и глубокомыслие его речей, великолепие его стихов, Особливо же то усердие, с каким он соблюдал заповеди Господни, которые он хранил в своей душе. Вслед за тем Телесию рассказал о великих и многообразных достоинствах Мелиса, так что все его слушавшие, даже те, кто не знал Мелиса, невольно полюбили его, словно Мелису был жив, и память его стала для них священна. Закончил же старец свою речь так доблестные пастухи! Когда бы убогий и малый мой разум мог сравниться с величием добродетелей Мелису, а также с силой моего желания их прославить, если бы не моя хилость и немощность, не усталость, обычная в преклонном моем возрасте, если бы не слабый мой голос и не короткое мое дыхание, то вы увидели бы, что озаряющее нас солнце, Дважды омылась бы в безбрежном океане, прежде нежели я окончил бы начатую мною речь. Но как дряхлость моя мне этого не позволяет, то восполните вы этот пробел и почтите хладные останки мелисо прославив его кончину, так как повелевает вам любовь, которую вы питали к Милису при его жизни. Долг призывает и побуждает к этому нас всех, но в первую очередь повелевает он это, Достоименитым Кирсису и Дамону, которые, как известно, были близкими друзьями Мелисса, я со всей возможной учтивостью прошу их исполнить этот долг и воспеть сильными и звучными голосами то, чего я усталым своим голосом не смог оплакать.